В этом гуманизм дедро, философа, верящего в разум. Если я откажусь от разума, здравого смысла, то у меня больше не будет никакого наставника и проводника, но не в его всемогущество. Поэтому необходимы сомнения и истинный скептицизм. Это философ, который сомневался во всем, во что верил, и верил тому, что доказывали, как истинное его разум и чувство. Действительно, То, что никогда не ставилось под сомнение, нельзя считать проверенным и доказанным. То, что никогда не подвергалось непредубежденному рассмотрению, не было по-настоящему исследовано. Значит, скептицизм – первый шаг к истине. 4. Кандильяк и гносиология сенсуализма. 4.1. Жизнь и творчество. В рамках французского просвещения Кандельяк осуществил самую последовательную попытку развития эмпиризма Локка в подлинно философском смысле. В то время как большинство философов, по примеру Вольтера, довольствовались критикой Декарта и полемикой по самым известным вопросам локковской философской теории, автор трактата об ощущениях пошел дальше своего английского учителя, показав, как из одного ощущения путем вида изменений и разработки рождается вся познавательная психическая жизнь человека. Теория познания, разработанная Кандельяком, В некотором роде является гносиологией просвещения, где эмпиризм Лока сведен к ясной форме сенсуализма с единственным доминирующим принципом ощущения. И действительно, Кандельяка вдохновили больше всего два автора – Лок и Ньютон. У Лока он позаимствовал аналитический метод и основные положения его теории познания. Идеей единства духовного мира человека он обязан Ньютону с помощью закона тяготения, связавшему мир физической природы. Эйен Бонно, ставший впоследствии аббатом де Кандельяком, родился в Гренобле в 1714 году в обеспеченной семье. После смерти отца мальчика перевезли в Лион, где он учился в Иезуицком колледже. Позднее он переехал в Париж, поступил в духовную семинарию, а затем изучал теологию в Сорбоне. Рукоположенный в сан священника в 1740 году, он постепенно отошел от занятий теологией, заинтересовавшись, а позднее отдавшись целиком, философией. Он придал большую глубину теориям Лока и Ньютона. Увлекался чтением Бекона, Вольтера и Ламетри. С помощью своей покровительницы, мадам де Тансен, познакомился с наиболее представительными деятелями культуры той эпохи – Дидро, Фонтенелем, Мариво, Даламбером, Руссо. Первой философской работой Кандельяка была диссертация о существовании Бога, которую он послал в Берлинскую академию наук во главе с Мопертюи. В этой работе Кандельяк из вселенского порядка и проявляющегося в нем финализма делает заключение о существовании Бога. Однако первой заметной работой философа стал опыт о происхождении человеческих знаний, опубликованный в 1746 году. Вот цель, которую он хотел добиться в данном сочинении. Наш главный предмет, который мы никогда не должны терять из виду, это изучение человеческого ума, Не для того, чтобы открыть его природу, а для того, чтобы познать его действия, проследить посредством какого искусства они сочетаются и как мы должны ими управлять, чтобы достичь всего того умственного развития, на которое способны. Нужно доискаться происхождения наших идей, выяснить, как они образуются, следовать за ними до границ предначертанных им природой, установить этим путем объем и пределы наших знаний, и возродить весь человеческий рассудок. Успешно проводить эти исследования мы можем только путем наблюдения. В 1749 году появился трактат о системах, В нем, развивая методические установки опыта, Кандельяк разоблачает обман систем, иллюзию приобретения благодаря системам истинных знаний, в то время как наши мысли вертятся вокруг слов, лишенных определенного смысла. Для Кандельяка только те системы надежные, которые основаны на точно установленных и подтвержденных фактах. Исходя из этого принципа, он критикует ошибки таких философов, как Декарт, Мольбранш. Лейбница-Спиноза, поставивших в основание своих систем абстрактные, лишенные связи с чувственным опытом и фактической проверкой принципы. Получивший в результате этих двух публикаций звание члена Берлинской Академии Наук, Кандельяк после первых операций по удалению катаракты и реагируя на развернувшиеся дискуссии, например, между Беркли и Дедро, по вопросам восприятия зрения и реальности внешнего мира, издает в 1754 году свою наиболее систематическую работу «Трактат об ощущениях», в котором продолжает тематику опыта, но в углубленном и расширенном виде, с изящной отточенностью, что принесло Кандельяку литературный и научный успех. Именно в трактате Кандельяк привел знаменитый пример со статуей, о нем поговорим ниже из-за чего был обвинен в плагиате дедро и бифоном, тогда как теологи, например, отец Ле Рош и аббат де Линьяк, обвинили его в материализме. Кандельяк ответил Бифону спустя год, то есть в 1775 году, работой Трактат о животных, куда включил свою диссертацию о существовании Бога, чтобы показать, как его система ведет к естественной религии, а следовательно к Откровению. М. Гео В 1758 году Кандильяк переехал в Парму, приступив к обязанностям воспитателя наставника Фердинанда Бурбона, сына пармского герцога и внука французского короля Людовика XV. Его пребывание в Парме, продолжавшееся до 1767 года, оказало значительное влияние на многих итальянских интеллектуалов. Здесь же он написал, хотя издал лишь в 1775 году, Свой знаменитый курс занятий, включавший в себя грамматику, искусство говорить, искусство мыслить, искусство писать, древнюю историю и новую историю. По возвращении в Париж в 1767 году, Кандельяк уже в 1768 году избран членом Французской академии. В 1772 году, отказавшись стать воспитателем троих детей дофина, он уехал в замок Флю, к племяннице, и там перечитывал свои сочинения, интересуясь, кроме прочего, вопросами экономики и сельского хозяйства. В 1776 году он опубликовал работу о торговле и правительстве, рассмотренных в их взаимном отношении, которая подверглась ожесточенной критике со стороны физиократов. По просьбе графа Потоцкого для польских школ Кандельяк пишет «Логику». Она вышла из печати в 1780 году, то есть в год кончины Кандельяка. Уже после смерти философа была издана работа «Язык исчислений» 1798. 4.2. Ощущение как основа познания. В опыте Кандельяк утверждает, что душа отлична от тела, что источником познания является опыт, что, следовательно, оказианальной причиной всего происходящего в душе является тело, что ощущение и рефлексия различаются между собой. Последнее различие, подчеркнутое у Лока, исчезает в трактате об ощущениях, где ощущение рассматривается как единственное начало, определяющее все познание, а вместе с ним и развитие человеческих способностей. Таким образом, Кандельяк намерен пойти дальше Локка в поисках более прочного основания философского эмпиризма. Кандельяк пишет, лог довольствуется признанием того, что душа воспринимает, мыслит, сомневается, верит, размышляет, познает, желает, отражает, и что мы убеждены в существовании таких процессов, потому что находим их в себе, и они способствуют успешному развитию нашего познания». Но он не чувствовал необходимости открыть принцип происхождения всех этих процессов. Лок не заметил большей части суждений, связанных с ощущениями. Он игнорировал необходимость для нас научиться торговать, видеть, слышать и тому подобное. Все способности души ему казались врожденными качествами, и он даже не предполагал, что они имеют начало в самом ощущении. Кроме того, Лог различает два источника наших идей – чувство и рефлексию. Было бы точнее допустить только один, как потому, что рефлексия по происхождению тождественна самому ощущению, так и потому, что она не столько источник идей, сколько промежуточное звено, через которое оказывают свое действие чувства. Лок многое сделал для нашего просвещения, но его мысли необходимо с одной стороны откорректировать, а с другой углубить. Потому что еще недостаточно изучить ощущение, чтобы открыть путь к успеху всего нашего познания и всех способностей. Крайне важно различать, чем мы обязаны каждому из органов чувств, а это исследование до сих пор не проводилось». Помимо этого, следует установить и доказать, что именно из ощущений рождается вся система человека. Рассудок, рефлексия, страсти, все душевные процессы, одним словом, все является различным образом видоизмененными ощущениями. Именно на этой истине сосредоточено все содержание трактата об ощущениях, единственной работы, в которой по косточкам разбираются все привычки человека – Посредством изучения чувства в его развитии нам показано, как мы приобретаем привычку пользоваться своими способностями. Кандельяк так представляет читателям свою концепцию. Когда у нас появляется впечатление, основанное на действии органов чувств, мы имеем дело с истинным ощущением. Однако если у нас появляется ощущение, в действительности в данный момент ненаблюдаемое, то это проявление памяти – Итак, память – это всего лишь видоизменённые ощущение. С другой стороны, если сознание особенно настойчиво занимает какое-либо ощущение, сохраняющее всю свою яркость и живость, то тогда ощущение превращается во внимание. Но если внимание фиксируется на некоем ощущении, отмеченном в памяти, то тогда между такими ощущениями может проводиться сопоставление или сравнение. Однако нельзя проводить сравнения, не воспринимая в них какого-либо различия, либо сходства. Воспринимать такие отношения означает судить. Поэтому действия сравнения и суждения представляют собой само внимание. Таким образом, ощущения последовательно становится вниманием, сравнением, суждением. А рассуждая о разных аспектах наших ощущений, Внимание является как бы светом, который отражается от одного тела к другому, освещая их обоих. И я называю его рефлексией, то есть отражением. После того, как ощущение становится вниманием, сравнением, суждением, оно отождествляется еще и с самим отражением, то есть рефлексией. Итак, в основе нашего познания лежит ощущение. Познание представляет собой лишь видоизмененное ощущение. Но тогда что именно не позволяет душе утонуть в океане без различных ощущений, каждый из которых равноценна всем остальным? И, наконец, что именно порождает внимание? Кандельяк отвечает. Это удовольствие или боль, затрагивая нашу способность чувствовать, порождают внимание, от которого возникают память и суждения. Мы сопоставляем наше нынешнее и прошлое состояние, чтобы увидеть, Лучше нам или хуже? Мы судим, необходимо ли нам наслаждение или пользование каким-либо благом. Памятью, вниманием, рефлексией и воображением управляют удовольствие и страдания. Стремление представляет собой не что иное, как действие самих способностей» приписанных интеллекту, которое, будучи направленным на объект беспокойства, вызванного его отсутствием, либо потребностью в нем, направляет на этот объект также и способности тела. Из стремлений рождаются страсти, любовь, ненависть, надежда, страх, воля. Все это еще раз не что иное, как видоизмененное ощущение. При этом удовольствие и боль являются единственным принципом развития наших способностей – а наши знания и наши страсти являются результатом удовольствия или боли, сопровождающих впечатление чувств. Чем больше над этим будут размышлять, тем сильнее станет убеждение в том, что это единственный источник наших мыслительных способностей и орудий. 4.3. Статуя, внутренне устроенная, как мы, и построение человеческих функций. В целях пояснения идеи, что все знания и способности души происходят от ощущений, Кандельяк придумал образ статуи, внутренне устроенной, как мы, и одушевленной, но без идей. Помимо этого, он предполагает, что поверхность статуи должна быть мраморной, чтобы не допустить применения каких-либо органов чувств, и оставляет за собой свободу произвольно открывать их чувства различным впечатлениям, которым они восприимчивы. Он начинает с того, что дает статуе чувство обоняния и заставляет ее ощутить запах розы. Очень скоро в статуи вырабатывается внимание. При появлении первого запаха способность нашей статуи чувствовать полностью обращена на впечатление, производимое на ее орган. Статуя начинает наслаждаться и страдать, ибо если способность чувствовать полностью обращена на приятный запах, то это удовольствие. Если она полностью обращена на неприятный запах, То это страдание. Но появляется не только внимание, возникает еще и память, поскольку для статуи, даже когда тело, испускающее запах, перестает воздействовать на ее орган, запах не исчезает бесследно. Затем статуя, почувствовав другие запахи, будет их сравнивать и составлять суждения, она сможет также их воображать. Вот как при использовании всего одного органа чувств Причем считающегося среди всех чувств наименее помогающим познанию, статуя приобретает такое количество навыков. Кандельяк считает, что посредством анализа всего одного чувства он доказал, что ощущения содержат в себе все способности души. Другими словами, интеллектуальные и волевые процессы – суждения, рефлексия, стремления, страсти и тому подобное, являются всего лишь видоизмененными ощущениями. После анализа обоняния Кандельяк развивает аналогичные соображения по поводу слуха, вкуса и зрения и призывает отметить, как с помощью ощущений статы увеличивают число способов бытия, как цепочка ее представлений становится более разнообразной и расширяется, и как растут ее стремления и удовольствия. Тем не менее, несмотря на то, что чувство обоняния, Вкусы, слуха и зрения укрепили потенциальные возможности статуи, она пока еще не имеет идеи о внешней реальности, отличной от воспринимаемых ею ощущений. Они приходят к ней с помощью осязания. Кандельяк придает осязанию особое значение. Именно осязанием вызываются чувства взаимодействия частей тела. Кандельяк называет осязание основным чувством. Но позднее, когда статуя протягивает руки и прикасается к внешним предметам, это ощущение позволяет ей открыть внешний мир, в котором заложена причина наших ощущений. Таким образом, Кандельяк разрешает проблему объективности нашего познания. Однако даже после этого еще не все проблемы решены. Как быть с существованием в реальности вторичных качеств? Статуя может спросить себя, существуют ли реально вместе с предметами звуки, вкус, запахи, цвета. Но все же, по мнению Кандельяка, у статуи нет необходимости в большей уверенности. Видимости ощущаемых качеств достаточно для того, чтобы порождать у нее стремление, просвещать ее в поведении и формировать у нее ощущение счастья либо огорчения, тогда как, с другой стороны, зависимость от предметов, с которыми она вынуждена соотносить свои ощущения, не позволит ей сомневаться в существовании помимо нее и других существ. Однако какова природа этих мыслей? Она этого не знает, и мы об этом знаем столько же. Все, что нам известно, это объекты, называемые вещами. Выражая в наши дни свою точку зрения на теории Кандельяка, Марио Дель Пра пишет, «До Кандельяка ни один из философов, ссылавшихся на важность опыта, не достиг понимания его способности дополнять природу и вырабатывать способности души. Благодаря новой теории создается не только совокупность знаний, далеко не врожденных, но и образуется совокупность человеческих функций, считавшихся сложившимися с самого начала, формирующихся в зависимости от простого ощущения. 4.4. Вредный жаргон метафизиков и хорошо составленный язык науки. По мнению Кандельяка, пресловутая теория познания не задевает общего духовного начала человека, жизни и мира. Главное, что внутри статуи есть душа. Статуя внутренне устроена, как мы. Душа существует отдельно от тела. По Кандельяку можно также доказать, что душа бессмертна и что Бог существует. Кандельяк вступает в борьбу с метафизическими системами. В трактате о системах он различает три вида систем – основанные на принципах, представляющих собой общие или абстрактные максимы, принимающие в качестве принципов предположения, чтобы придать смысл необъяснимым другим способом фактам, и, наконец, системы, основанные на установленных фактах. На общих абстрактных принципах, не связанных с реальностью, построены метафизические системы Декарта, Мальбранша, Спиноза, Лейбница и других. Кандельяк подвергает их острой критике в убеждении, что абстрактные принципы бесполезны и опасны. Беда в том, что воспитание так настойчиво приучало людей довольствоваться туманными понятиями, что очень немногие способны решиться на полный отказ от применения таких принципов. Так печальные результаты подобного метода часто становятся непоправимыми. Следовательно, критика метафизических систем сводится к критике неясных абстрактных понятий, носящих личину познания. Кандельяк считал, что именно философы виновны в таком беспорядке. Чем больше им хотелось говорить обо всем, тем более неточно и неверно они выражались. Остроумные, оригинальные, экстравагантные, непонятные, часто они, будто боясь показаться недостаточно умными, прикрывали туманом свои истинные либо мнимые знания. Поэтому на протяжении многих столетий язык философии больше напоминал жаргон. Распространилось достойное сожаление поговорка, согласно которой нельзя спорить о принципах. Таким образом, когда не следует обсуждать принципы, неясные, непроверенные и не поддающиеся проверке, нет такой ошибки, какую бы нельзя было не совершить. И вот как ведет себя тот, кто собирается строить метафизическую систему, оперируя какой-нибудь предвзятой идеей, часто даже не продумав ее, он начинает собирать все слова, которые, по его мнению, имеют хоть какое-то отношение к идее. Например, некто, желающий прослыть метафизиком, обзаводится следующими словами «бытие», «субстанция», «сущность», «природа», «атрибут», «свойство», «модус», «причина» следствие, свобода, вечность и тому подобное. Затем под предлогом того, что мы вольны приписывать слову какие угодно значения, он следует своей прихоти. Единственной мерой предосторожности будет выбор самых удобных для поставленной цели определений. Какими бы странными ни оказались подобные определения, в них всегда будут определенные смысловые связи, Отсюда можно делать вывод и нагромождать бесконечные рассуждения. В результате он придет к заключению, что определения слов стали определениями вещей, и преисполнится восхищение перед глубиной якобы сделанных им открытий. Однако речь идет вовсе не об открытиях, а только о плохом языке, лишенном связи с действительностью. Теперь понятно то пристальное внимание, которое Кандельяк уделял знакам то есть языку. Применяя абстрактные метафизические системы, можно только накапливать бесконечные ошибки. Осознание должно довольствоваться неясными понятиями и бессмысленным набором слов. Тогда как с помощью другой философии, внимательно анализирующей абстрактные понятия, сводящие их к простым ощущениям, и заботящиеся о корректных механизмах установления отношений между идеями, обретается более ограниченное количество знаний, но устраняется опасность ошибки, сознание работает правильно и всегда вырабатывает строгие представления. Это путь науки. Правильно направленная наука означает правильно составленный язык. Анализ научит нас рассуждать лишь тогда, когда, научив нас определять общие абстрактные понятия, поможет нам правильно построить наш язык. Все искусство рассуждения сводится к умению хорошо говорить. В работе «Язык исчислений» Кандельяк дополняет этот тезис. Математика – правильно направленная наука, ибо ее язык – алгебра. Концептуальная строгость, корректность, аргументации и связь с опытом являются идеалом отнюдь не только метафизики» амбициозные, желающие проникнуть во все загадки, в природу, в суть бытия, в самые скрытые причины, но и философии, более скромные, соразмеряющие собственные исследования притязания со слабостями человеческого сознания и не пекущиеся о недостижимых целях, хотя и берущиеся жадно за те проблемы, которые она может постичь. 4.5 традиция и воспитание. Несмотря на критику Локка и постепенно вводившиеся в его идеи поправки, он был вдохновителем кандильяка в том смысле, что убедил его подчиняться только опыту, практике, а не доверяться бессознательным метафизическим принципам. Однако французский философ исследовал психическую жизнь с большей строгостью, чем Локк, устранив некоторую робость английского философа. «Кандельяк подарил европейской культуре ограниченную теорию «я», какой не дали ни Декарт, ни Лок. «Из ощущений родилась вся система человека, полная система, все части которой взаимосвязаны и поддерживают друг друга», писал Кандельяк в заключении к трактату об ощущениях. «Если бы ощущения ограничивались лишь потребностями пропитания, Тогда бы человеческие способности притупились, как в случае с одним мальчиком лет десяти, жившим среди медведей и найденным в 1694 году в лесах, отделяющих Литву от России. Он не показал никаких признаков рассудка, передвигался на четвереньках, не умел говорить и издавал звуки, ничем не напоминавшие человеческие. Прошло много времени, прежде чем он сумел произнести несколько слов, но и те звучали варварски. Значит, чувство человека следует воспитывать, передавая ему тот опыт, который человечество приобрело за свой долгий путь. Таким образом, разум сможет постичь науки и искусства, потому что это пункт прибытия всей истории человечества. По окончании процесса воспитания человек должен будет вывести то же заключение, что и статуя, о которой говорится в трактате об ощущениях. Теперь я предпринимаю меры, которые считаю необходимыми для моего счастья, и мне кажется, что меня окружают дружественные и враждебные существа, предметы вокруг. Наученные опытом, я проверяю, думаю и решаю перед тем, как действовать. Я веду себя в соответствии со своими убеждениями. Я свободна, и по мере того, как приобретаю все больше знаний, все лучше пользуюсь своей свободой. Мне не важно, уверена ли я в существовании этих вещей, которые меня окружают. У меня бывают приятные и неприятные ощущения. Они поражают меня, будто выражают сами качество предметов. И этого достаточно, чтобы обеспечить мою сохранность. Философия Кандельяка, внешне такая простая, часто интерпретировалась по-разному – и сейчас продолжает давать повод для диаметрально противоположных суждений. Осужденный как материалист и сенсуалист, как поверхностная и развращенная просвещением душа, обвиненный в тайной приверженности спиритуализму, то есть предательстве самого духа просвещения, Кандельяк, судя по всему, кажется человеком трудной судьбы. ка а Произведение Кандельяка широко используется даже в духовных семинариях, так как, несмотря на сенсуализм, философ Аббад мыслил в полном согласии с истинами религии. Было ли чисто иллюзией его желание примирить сенсуализм с католической верой? Некоторые объясняют это необычайной теоретической непоследовательностью в сочетании с такой же расчетливой практичностью. Нельзя не вспомнить высказывание Кандильяка. Часто философ заявляет о своей приверженности истине, которую даже не познал. По нашему мнению, сенсуализм Кандильяка не ставил под угрозу спиритуализм, ведь внутри мраморной статуи есть душа, доказав бессмертие которой можно доказать и существование Бога. Пятое. Просветительский материализм. Ламетри, Гельвеций Гольбах. Ламетри и его труд «Человек-машина». Сенсуализм Кандельяка не тождественен материализму, а философы умеренного направления Вольтер, Деламбер и даже Монпертюи со смотрительностью, обусловленной их идеалом, только описывающего факты разума, не углубляющегося в неподконтрольные метафизические теории, Не допускали мысли о том, что умственная деятельность, или душа, или дух, может зависеть причинным образом от материи. Однако, если у дедро материализм еще является программой исследований, у Ламетри, Гельвеце и Гольбаха он предстает как теория, претендующая на истинность, поскольку она основательно подкрепляется успехами наук и, в особенности, достижениями медицины. Таким образом, Декартова «Рес Когитанс» теряет свою независимость, растворяясь в «Рес Экстенса», и следствие чего механицизм Декарта преобразуется в метафизический материализм. Жульен Офре де Лометри родился в 1709 году в Сен-Мало, учился в Кане, затем в Париже, где защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. Позднее он отправился в Лейден, в Голландию, где в 1733-34 годах стажируется у прославленного врача, химика и ботаника Германа Бургаве 1668-1738, известного атеиста и спинозиста, утверждавшего, что жизненные процессы можно свести к формулам и выразить химическими терминами. В 1745 году Ламетри публикует работу «Естественная история души», трактат о душе. Во вступительном слове он утверждает, «Все, что не добыто из злона самой природы, все, что не является феноменом, причиной, следствием, одним словом, наукой о вещах, никакого отношения к философии не имеет и происходит из чуждого ей источника. Поэтому писать для философа означает учить материализму». Ламетри отмечает, что материализм в его дни считается большим злом. Он задает риторический вопрос – А если материализм хорошо обоснован, если он является очевидным результатом всех наблюдений и опыта самых крупных философов и медиков, если эта система была объявлена только после внимательного изучения природы, тщательнейшего обследования животного мира и глубокого исследования человека во всех его состояниях и на протяжении всей жизни? Стоя перед самой истиной, неужели мы не пожелаем, сделав усилия, нагнуться и поднять ее? Мы не слишком далеко продвинулись в выяснении сути души. Ни Аристотель, ни Платон, ни Декарт, ни Мальбранш не могут объяснить нам, что такое душа. Вы напрасно будете мучиться в поисках познания ее природы. Вопреки своему тщеславию и своей нетерпимости вы будете вынуждены покориться незнанию и вере. Природа души и человека, и животных есть и навсегда останется такой же непознанной, как и природа материи и тел. Скажу больше, душа абстрактно отделенная от тела, подобно материи, рассматриваемой без учета всякой формы. Ее невозможно воспринять. Какими антистойками мы себя чувствуем? Насколько они регалистичны, печальны, тверды? Настолько же мы хотим быть радостными, уступчивыми и приятными. Целиком из души они абстрагируются от тел. Полностью телесные мы абстрагируемся от души. За свои материалистические и атеистические взгляды Ламетри подвергался гонениям и преследованиям со стороны теологов, идеалистов, врачей старой школы и французской королевской власти. В 1746 году Ламетри был изгнан из Франции и вынужден эмигрировать в Голландию. Там он анонимно опубликовал труд «Человек-машина» 1748, самое знаменитое из его сочинений. Однако по постановлению лейденского магистрата книга была сожжена палачом. Скрываясь от голландских реакционеров, Ламетри находит убежище в Германии у Фредельха II, короля Пруссии, который помимо назначения ученому пенсии, способствует его вступлению в Берлинскую Академию Наук. За период пребывания в Берлине выходят следующие публикации. «Человек-растение» 1748, «Антисенека или рассуждение о счастье» 1750, «Животные больше, чем машины» 1750, «Искусство наслаждаться» 1751, и «Физическая красота» или «Опыт о происхождении человеческой души» – 1751. В работе «Человек-машина» лометрия излагает свои взгляды. Человек настолько сложная машина, что невозможно сразу составить о нем ясное представление и суметь его определить. Поэтому все априорные исследования крупных философов при всей изобретательности ума были напрасными. Только апостериорно, можно, не говоря пока о раскрытии самой природы человека, добиться более высокого уровня понимания данного вопроса. Из этого следует, что надо вооружиться тростью, то есть поддержкой опыта, и отбросить пустую болтовню философов. Можно восхищаться исследованиями великих гениев Декарта, Мальбранша, Лейбница, Вольфа и других – Но скажите мне, какую пользу они извлекли из своих глубоких размышлений? Вернемся, однако, к эмпирическим фактам. Во время болезней душа пребывает иногда как бы в затмении и ничем себя не проявляет. Иной раз она словно раздваивается, раздираемая на части гневом или яростью. Порой ее слабость исчезает, и благодаря выздоровлению из глупца рождается талантливый человек. И наоборот. Может случиться что самый великий талант вдруг отупев станет неузнаваемым кроме того душа и тело вместе погружаются в сон тело это машина сама по себе заводящие пружины которые приводят ее в движение питание восстанавливает то что растрачивает сильное возбуждение какая мощь таится в хорошей пище мы мыслим и даже совершаем нравственные поступки так же, как чувствуем радость или прилив отваги. Все зависит от способа, каким настроена и подготовлена наша машина. Для того, чтобы засвидетельствовать неизбежное влияние возраста на рассудок, достаточно просто видеть. Душа испытывает влияние воспитания и образования, и ощущает изменение состояния тела. Воздействие климата настолько велико, что человек, меняющий климатические условия своей жизни, вопреки своему желанию, сильно это чувствует. Он чувствует себя как растение, переносящее себя на новую почву. Человек всего лишь машина. Различные состояния души всегда соотносятся с состоянием тела. Но поскольку все способности души зависят исключительно от особенностей устройства мозга и всего тела, они должны отождествляться с этим устройством. Вот и получилась высокоинтеллектуальная машина. Ламетри высказывает суждение, что в действительности душа – всего лишь пустое слово, которому не соответствует никакого понятия и которым разумный человек должен пользоваться только для обозначения нашего мыслящего начала. Одушевленные тела имеют все необходимое для движения – Чувств, мышления, раскаяния, одним словом, могут вести как физическую, так и зависящую от нее этическую жизнь. Вывод лометрии однозначен. Человек – это машина, и во всей Вселенной существует только единственная субстанция в разных формах. Это не плод предположений или предрассудков. Я бы пренебрег этим, если бы мои чувства, просвещаемый разум, не заставляли меня ему следовать. Значит, опыт говорил мне через разум. Таким образом, я принимал в расчет оба фактора. Что могут сделать против этой теории могучего крепкого дуба слабые тростинки теологии и метафизики? Ламетри приходит к мысли о постепенном совершенствовании органических, одушевленных существ в духе теории эволюции. Между человеком и животным он видел только количественное различие – Человек обладает большей степенью чувственности. Но я не подвергаю сомнений существования высшего существа, напротив, я считаю это фактом высокой степени вероятности. Не стоит мучиться из-за проблем теологии, поскольку нет достаточно убедительных доводов ни за, ни против. Тем не менее, мир не будет счастлив до тех пор, пока не станет атеистическим. Если бы атеизм был распространен повсюду, то все религиозные конфессии развалились бы до основания, не стало бы теологических войн и борцов за религию. Освобожденный от страшного яда природа снова обретает свою чистоту и свои права. Каждый, кто воздвигает в своей душе алтари суеверием, обречен обожать идолов, а не почитать добродетель. 5.2 Гильвеций. Ощущение как начало умственных способностей, а интерес – начало морали. Если сенсуализм кандильяка был спиритуалистическим, то сенсуализм Клода Адриана Гильвеция 1715-1771 решительно материалистическим. Он родился в Париже в семье придворного врача. После окончания Иезуитского колледжа переехал в кан. Еще до поступления в университет он прочел опыт о человеческом разуме Локко, который произвел на него глубокое впечатление и повлиял на формирование мировоззрения. По окончании курса юриспруденции он вернулся в Париж и получил должность генерального откупщика. Непосредственно наблюдая за разложением феодального строя и растущим негодованием среди третьего сословия, Все больше проникаясь оппозиционными настроениями, Гильвеце сблизился с крупнейшими представителями старшего поколения просветителей – Монтескё и Вольтером. В 1751 году Гильвеце отказался от должности откупщика и всецело посвятил себя научным занятиям. В 1737 году вышло его первое произведение, написанное под влиянием Вольтера под названием «Послание о любви к знанию» которая позднее вместе с другими посланиями, эссе и очерками вошло в главы поэмы Счастье, изданной уже после смерти автора в 1772 году в Лондоне. Там же, также в 1772 году вышла книга о человеке, его умственных способностях и его воспитании, посвящённая важности образования. Во всяком случае, самой известной и нашумевшей работы Гельвеция стала «Об уме», опубликованная в 1758 году, направленная против основ феодального порядка, феодально-религиозной идеологии католической церкви. Книга вызвала такую волну ярости и протеста реакционных кругов, что была запрещена властями и сожжена палачом. Скандал вокруг книги даже прервал на время работу над энциклопедией. Каковы же основные принципы этой книги? Прежде всего, и пытается открыть, что такое понимание. Для этой цели следует узнать, как формируются идеи. Он убежден, что физическая восприимчивость и память, или, говоря точнее, одна только чувственность, вызывает формирование всех наших идей. Память в действительности – лишь один из органов физической восприимчивости. Чувствующее начало в нас неизбежно должно быть также и началом памяти, потому что вспоминать – означает не иное, как чувствовать. Поэтому ощущение – фундамент всей ментальной жизни. С другой стороны, интерес является началом, основанием нравственных представлений и социальных качеств человека. Я считаю, что ум – это совокупность более или менее многочисленных новых идей, представляющих интерес для общественности – а репутация умного человека зависит не столько от количества остроумных идей, сколько от их удачного подбора. Если идея не представляется общественности полезной, или привлекательной, или поучительной, то она не вызывает интереса. Следовательно, интерес направляет все наши суждения. А иначе на каких других весах можно было бы взвешивать ценность наших идей? Число идей бесконечно – а критерий оценки их значения и выбора по Гельвецию является критерием прагматическим. Было бы интересно выяснить, как именно общественный интерес устанавливает ценность различных человеческих деяний. Как по мере их полезности для общества, вредности или безразличия он дает им название добродетельных, порочных или допустимых. Этот самый интерес является единственным раздатчиком правительства уважения или презрения по поводу наших идей. На основе таких предположений Гильвецер разделяет идеи, а также и поступки, на три разных класса. А. Полезные идеи. Я обозначаю этим словом всякую идею, способную научить нас чему-либо или развлечь. Б. Вредные идеи, такие, которые производят на нас противное впечатление. В. Безразличные идеи, все те, которые малоприятны сами по себе или ставшие слишком привычными, почти не производят на нас впечатления. Во всякое время и в любом месте, как в области этики, так и в сфере умозрений, именно личный интерес определяет отдельные суждения, а общественный интерес определяет суждения целых наций. Одним словом, всегда и везде восхваляют любовь или великодушие а презирают ненависть или мстительность. Итак, физический мир подчиняется законам движения, а мир морали – законам интереса или самолюбия. Как волшебнику всех на глазах, интерес изменяет форму всех предметов. Отдельный человек называет хорошими полезные для него действия других. Для общества являются добродетельными действия, приносящие ему пользу. А самые процветающие и могущественные нации развиваются там, где законодательные акты сумели сочетать интересы отдельного человека и пользу для всего общества. Именно благодаря самолюбию общество достигло большей части успехов. Это знание, хотя еще и несовершенное, помогло народам понять необходимость вооружить правителей властью. Оно помогло законодателям понять необходимость установления на основе личных интересов принципов честности. А на какой другой основе их можно было бы установить? Объединить частные интересы с общественными – мудрое намерение. Так было в Спарте, где воинская доблесть награждалась любовью самых прекрасных женщин. Следовательно, речь идет не об уничтожении, либо искоренении, как того хотят ханжи-моралисты – человека, а скорее о приведении их в соответствие с более общими интересами общества. Разрушьте в человеке воодушевляющую его страсть, и в тот же миг вы лишите его света разума. Может оказаться, что шевелюра Самсона была символом страстей. Без них Самсон стал бы обычным человеком. Полное отсутствие страстей вызвало бы у нас полное отупение». Значит, страсти – тот небесный огонь, который оживляет мир и нравственности, а именно с ним душа возвышается, а науки и искусство делают свои открытия. И если человечество обязано им своими пороками и бедами, то это не дает права моралистам осуждать страсти и считать их просто сумасбродством. Возвышенная добродетель и просвещенная мудрость – тоже плоды такого сумасбродства». 5 -3. Гольбах человек. Это творение природы. Поль Анри Дитрих, барон Гольбах, родился в городе Гейдельсгейме в Пфальце в 1723 году. Воспитывался и провел всю жизнь в Париже. Унаследовав огромное состояние, он обосновался в окрестностях Парижа, посвящая себя занятиям науками. Обладая обширными познаниями в области естественных наук и технологий, он был деятельным сотрудником энциклопедии, написал ряд статей по физике, химии, металлургии и минералогии. В салоне Гольбаха, как в центре философской и атеистической мысли предреволюционной Франции, часто собирались Дидро, Гельвеции, Морелла, Кондамин, Ф. М. Гримм, Рейналь, Лагранж, гувернер-воспитатель в доме Гольбаха, Аббат, Галиани и другие. Дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, для гостей устраивались обеды. До 1753 года в этих встречах участвовал и Руссо. Во дворце Гольбаха, кроме того, принимали всех просвещенных иностранцев, посещавших Париж. Умер Гольбах в 1789 году. Среди сочинений Гольбаха самыми известными являются «Система природы» 1770-й. «Естественная политика» 1773, «Социальная система» 1773, «Всеобщая мораль» 1776. Типично антирелигиозными произведениями были «О религиозной жестокости» 1766, «Лицемерие священников» 1767, «Разоблаченное христианство» 1768, Критические анализы жизни и сочинений святого Павла 1770, -й. критическая история Иисуса Христа 1770-й. Здравый смысл или естественные идеи, противопоставленные идеям сверхъестественным 1772 и другие. Система природы. Главный труд Гольбаха, по словам современников, стал Библией атеистического материализма. Это синтез всех древних и новых доводов в пользу материалистического и атеистического объяснения действительности. Здесь особенно чувствуется влияние лометри. Не обладая большой философской оригинальностью, эта работа имеет огромное историческое значение. Она послужила мощным ударом по абскурантизму в защиту идей просвещения, обличала существующий политический строй и призывала к революции. Можно добавить, что это философский гимн природе, понимаемый только в физическом смысле. Человек – творение природы, существует как часть природы и подчинен ее законам, от которых не может освободиться даже в мыслях. Тщетный его разум пытается перейти границы видимого мира, он постоянно вынужден возвращаться в свои пределы. Для существа, созданного природой и ею ограниченного, не существует ничего за пределами великого целого, частью коего он является, и влиянию которого всегда подвержен. Предполагаемые существа над природой или, во всяком случае, отличные от нее, всегда только химеры, о которых мы никогда не обретем точных знаний, равно как и о занимаемых ими пространствах и их способе действия. Нет и не может быть ничего за пределами природы. Различия между физическим человеком и человеком духовным нет. Человек является чисто физическим существом. Духовное существо – всего лишь то же самое физическое существо, рассматриваемое с особой точки зрения, то есть относительно каждого из его видов поведения, вызванных его личными особенностями. Но разве его личные особенности не сотворены природой? Разве не физические свойства его движения и способность к действию? Его видимые поступки и действия, равно как и невидимые движения, возникающие внутри него, вызванные волей или мышлением, одинаково являются естественными действиями, необходимыми следствиями его специфического механизма и импульсов, получаемых им от окружающих его существ. Короче говоря, физический человек действует под влиянием причин, познаваемых с помощью органов чувств. Духовный человек – это человек, действующий по физическим причинам, которые нам мешают познать наши же предрассудки. Вследствие этого, человек по всем своим потребностям всегда должен прибегать к физике и опыту. Это относится также к религии, морали и политике. Именно с помощью опыта он должен и может понять такие вещи. Ведь по причине своего невежества относительно природы человек придумал себе богов, которые стали единственными объектами его надежды страхов. Люди не отдавали себе ни малейшего отчета в том, что природа чуждая и добру и злу лишь подчиняется необходимым и неизменным законам. Теологические понятия не обладают никакой реальностью, представляя собой всего лишь пустые слова, призраки, созданные невежеством и искаженные больным воображением. Однако этим вопрос не исчерпан, поскольку теологические понятия не просто иллюзии, они были и остаются вредными для человечества идеями. Теология и ее концепции, недалекие от того, чтобы быть полезными человеческому роду, стали источником бедствий, опустошающих землю, парализующих предрассудков, невежества и пороков. Сверхъестественные и божественные представления, которые нам внушают с детства, сделали нас неспособными рассуждать здраво о религиозных разногласиях и самых бесчеловечных преследованиях. И, наконец, Мы признаем, что пагубные представления сделали неясными представления о нравственности, развратили политику, задержали прогресс наук, разрушили мир и счастье в сердце самого человека. Если человек захочет выйти из плена этих иллюзорных, чреватых страданиями представлений, он должен перестать взирать на небеса и молить богов. Беды, из-за которых омыты слезами очи, вызваны пустыми призраками, помещенными им самим на небесах. Поэтому Гольбах дает человеку следующие советы. Ищите в природе и в своих собственных силах те средства и ту помощь, которых вам никогда не дадут глухие божества. Прислушайтесь к желаниям своего сердца, и вы узнаете, что должны делать, чем обязаны себе самому и другим. Изучайте природу и цели общества, и вы больше не будете рабом. Проверяйте все опытом, и вы найдете истину и признаете, что заблуждение никогда не сделает вас счастливым. Итак, человек является частью природы а в природе могут существовать только естественные причины и следствия. Поэтому бессмысленно говорить о душе, отделенной от тела. Точно так же бессмысленно говорить о свободе человека. Поступки людей никогда не бывают свободными. Они всегда суть неизбежные следствия темперамента, приобретенных идей, верных или сложных понятий о счастье. Одним словом, их точки зрения, опирающиеся на воспитание, на примеры, на жизненный опыт. Значит, человек не может быть свободным. Любой его шаг необходимым образом управляется реальными или кажущимися преимуществами или пользой, выгодой, которые он приписывает предметам, возбуждающим его страсти. Поэтому Гольбах спрашивает, «Разве я могу приказать себе не желать какого-либо предмета, кажущегося мне желанным? Разве я в состоянии помешать предмету иметь те качества, которые меня привлекают?» По своей природе всякий человек стремится к счастью, и ту же цель ставит перед собой все общества. Общество представляет собой совокупность индивидуумов, объединенных необходимостью сотрудничества в целях самосохранения общественного благополучия. Именно по этой причине всякий гражданин для собственного благополучия обязуется подчиняться и зависеть от тех, кому общество поручило защиту прав и выражение общей воли. В этом смысле естественные законы, как основанные на природе чувствующего, стремящегося к добру и избегающего зла, мыслящего, рассуждающего и неустанно желающего благополучия существа, не может ни отменить, ни приостановить никакое общество. Поэтому гражданские законы должны быть естественными законами, приспособленными к потребностям, обстоятельствам, мнению какого-либо общества или нации. Подобные законы не могут противоречить естественным, потому что в любой стране у людей одинаковые желания и потребности, изменяться могут лишь средства их удовлетворения. В любом случае, человек должен понять, что все связано с природой, и, постигая ее законы, воздействуя на определенные условия, он может сам удовлетворить свои насущные требования. Если заблуждение и невежество выковали цепь для целых народов, если предрассудки их закрепили, то наука, разум и истина могут их порвать. Человеческий дух, подавлявшийся в течение долгой череды столетий, наконец пробудился от суеверий и легкомыслия. Даже самые легкомысленные нации начинают думать, обратив внимание на полезные объекты. Общественные бедствия заставляют конце концов обвинить, поразмыслив тех, кто играл судьбами. Даже принципы, устав от праздности, ищут в разуме средства против зла, которое сами же и сотворили. 6. Вольтер. Борьба за терпимость. 6.1. Жизнь и творчество Вольтера Великий драматический дар Вольтера сравним с греческим по масштабу таланта и многообразию интересов мятежной души, рожденной для глубочайших трагических потрясений. Он добился того, чего не достиг ни один немец, ибо природа французов намного ближе, чем у немцев к греческой. Поэтому он явился последним великим писателем, который, говоря языком прозы, слышал, как грек, обладал художественным сознанием грека, простотой и изяществом грека. Так оценивал Вольтера Фридрих Ницше. Вольф Гёте полагал, что именно Вольтер способствовал формированию таких личностей, как Дидро, Деламбер, Бамарше и других, поскольку, чтобы представлять собой что-то по сравнению с ним, необходимо обладать очень многими достоинствами и действительно саркастической прозой. Острым и элегантным стилем, страстью к справедливости и беспредельной терпимостью, со своим смехом и неистовыми вспышками, Вольтер стал эмблемой культуры эпохи просвещения. Франсуа Мари Аруэ, известный под псевдонимом Вольтер, родился в 1694 году в Париже в семье богатого нотариуса. Он воспитывался в доме крестного отца Аббата Шатанефа, а в 1704 году стал учащимся аристократической иезуитской коллегии Людовика Великого. Уже здесь он проявил живой ум и способности, но, получив наследство, покинул колледж и начал изучать право. В то же время он сблизился кругом молодых вольнодумцев. В 1713 году он едет в Голландию в качестве секретаря маркиза де Шатанефа, брата своего крестного, назначенного в эту страну послом Франции. Но вскоре пылкий роман Вольтера с юной протестанткой вынудил его встревоженных родственников отозвать юношу в Париж. За два вольнодумных и неуважительных по отношению к регенту стихотворения он сослан в Сюли на Лауре, а по возвращении в Париж заключен в Бастилию на целых 11 месяцев с мая 1717 года по апрель 1718 года. Находясь в тюрьме, Вольтер написал «Трагедию Эдип». Она была поставлена на сцене в 1718 году и имела огромный успех. В 1723 году он напечатал эпическую поэму о Лиге, написанную в честь Генриха IV. Позднее, в 1728 году, она опубликована под названием Генриада.